Глава семнадцатая Под вечер я поговорил с Кеном Армидейлом. Он хотел знать, как прошла моя беседа с Жокей-клубом, но помимо этого он был исполнил самодовольство и не без причины. «Этот штамм краснухи в самом деле сделали устойчивым практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорил он. «Очень тщательная работа. Но я так понимаю, есть один малоизвестный препарат, с которым он вряд ли стал связываться, потому что никому не пришло бы в голову лечить этим лошадь. Очень редкий и очень дорогой. Зато, судя по всему, он должен помочь. Как бы то ни было, я его, похоже, сумел раздобыть. «Прекрасно», — сказал я. «А где?» «В Лондоне, в одной клинической больнице». «Я поговорил с тамошним фармацевтом, и он обещал приготовить мне коробочку и оставить ее в регистратуре, чтобы вы могли ее забрать. Она будет надписана Холли». «Кен, вы сокровище! Мне пришлось заложить душу, чтобы его раздобыть». «С утра я забрал лекарство и приехал на Портмансквер, где меня снова поджидал Чика». «Лукас Уэйнрайт спустился к нам из своего кабинета и предложил довести нас на его машине. Я подумал о том, сколько времени я провел за рулем за последние две недели, и с благодарностью согласился. С мы оставили на стоянке, которая накануне была набита битком из-за какого-то мероприятия на открытом воздухе, проводившегося по соседству, и отправились в Нью-Маркет в большом Мерседесе с кондиционером». — Ну и жарища! — сказал Лукас, врубая охлаждение. — Не люблю я это время года. Сам он был в офисном костюме, в отличие от нас, Чика. Мы оба были в джинсах и футболках, и ни одной куртки не прихватили. — Отличная машина! — с восхищением заметил Чика. — А у вас же вроде был раньше мэр Сит, разве нет? — спросил Лукас. Я ответил, что был, и половину дороги до Сафолка мы провели за разговором о машинах. Водил Лукас неплохо, но так же нетерпеливо, как делал все остальное. «Не человек, а перец с солью», — думал я, — «сиди рядом с ним». Темные с проседью волосы, серые с темными крапинками глаза, рубашка в серую и черную крапинку, неброский галстук. И все его поведение, манера речи, жесты и все прочее точно так же было приправлено перцем с солью. Наконец он спросил. Я знал, что рано или поздно этого не избежать. «Ну а как продвигается дело с синдикатами?» Чика на заднем сиденье не то усмехнулся, не то фыркнул. «Ну...» — сказал я. «На самом деле жаль, что вы спросили». «Даже так, да?» — нахмурился Лукас. «Ну как?» Там явно что-то происходит, но пока что нам не удалось выяснить ничего конкретного. Все сплошь сплетни, да слухи. Я помолчал. Можем ли мы надеяться на возмещение расходов? Лукас угрюмо усмехнулся. Пожалуй, я мог бы провести это по статье «Помощь, оказанная Жакей-клубу». Думаю, после вчерашнего мои коллеги возражать не станут. Чика выразительно показал мне два больших пальца за спиной у Лукаса, и я подумал, что надо будет воспользоваться случаем, пока климат благоприятный и вернуть себе то, что я уплатил Джексе. — Вы хотите, чтобы мы продолжали расследование? — спросил я. — Однозначно! — он решительно закивал. — Непременно! Продолжайте! Мы довольно быстро доехали до Нью-Маркета и плавно затормозили на ухоженной дорожке перед домом Джорджа каспара Других машин перед домом не было. Во всяком случае, Ягуара Тревора Динсгейта точно не было видно. В принципе, в такой день, как сегодня, ему положено находиться в Йорке по своим букмекерским делам. Но я был вовсе не уверен, что он там. Джордж ожидал Лукаса, а мне совсем не обрадовался. А Розмари которая спустилась вниз и увидела меня в холле, немедленно ринулась вперед через паркеты ковры, негодуя весьма пронзительно. «Вон отсюда!» — кричала она. «Да как ты только посмел сюда явиться?» На щеках у нее выступили алые пятна, и весь вид у нее был такой, как будто она еще немного и попытается вышвырнуть меня за дверь самолично. «Ну что вы, что вы», — повторял Лукас Уэйнрайт, — «как водится корчась и ежесь от смущения, какое испытывает любой моряк в присутствии женщины, которая ведет себя неподобающе». «Джордж, ну говорите же вашу жену, пусть она нас выслушает». Наконец Розмари уговорили, и она с прямой, как палка спиной, опустилась на стул в своей элегантной гостиной. Мыщика удобно расположились в креслах, и Лукас Уэйнрайт, взявший на себя обязанности докладчика, принялся рассказывать о свиной краснухе и проблемах с сердцем. «Каспары слушали нас в растущем смятении». Когда Лукас упомянул Тревора Динсгейта, Каспар вскочил и принялся возбужденно расхаживать взад-вперед. «Этого не может быть», — повторял он. «Только не Тревор. Ведь он же мой друг». — Вы его подпускали к Тринитро тогда, после последнего резвого галопа? — спросил я. Джордж ничего не сказал. По его лицу и так было все ясно. — В воскресенье утром, — произнесла Розмарей с жестким ледяным тоном, — он приехал в воскресенье. Он часто так делает. Они с Джорджем пошли на обход конюшни. Она сделала паузу. — Тревор... Любит хлопать лошадей по крупу. Так многие делают. Некоторые гладят их по шее. Некоторые чешут за ухом. А Тревор хлопает по крупу. — В свое время, Джордж, — сказал Лукас, — вам придется давать показания в суде. — Я буду выглядеть круглым дураком, да? — кисло сказал Джордж. Нагнал полную конюшню охраны и сам же привел Динсгейта. Розмариус ставилась на меня каменным взглядом. Она... Ничего не простила. — А я тебе говорила, что лошадей портят. Я тебе говорила, а ты мне не верил. — Но я думал, вы все поняли, миссис Каспар, — удивился Лукас. — Сид вам верил? Это же Сид провел все это расследование. Сид, а не жокей-клуб. Она разинула рот. Да так и застыла. Не в силах выдавить ни звука. — Послушайте, — неловко сказал я, — у меня тут для вас подарок. Кен Армидейл из Института конских болезней провел огромную работу, и он считает, что три нитра еще можно вылечить, если провести курс лечения довольно редким антибиотиком. Я привез лекарство с собой из Лондона. Я встал и протянул коробочку розмари, вложил ей в руки и поцеловал ее в щеку. Вы уж простите, что я не успел Генеем, но, может быть, к большому дерби или, во всяком случае, к орландскому дерби — «Даймонд стейкс» и триумфальной арки». Думаю, к тому времени Тринитра уже будет в форме. И Розмари Каспар, «Железная леди», разрыдалась. В Лондон мы вернулись только часам к пяти, потому что Лукас настоял на том, чтобы лично, лицом к лицу, повидать Кена Армидейла и Генри Трейса. Глава службы безопасности жокей-клуба заботился о том, чтобы все было официально. Он явно испытал облегчение, услышав, что Кен ни в чем не винит людей, которые брали анализы крови у пострадавших лошадей после тех роковых скачек. возбудители направляются прямо к сердечным клапанам, и в острой фазе заболевания в крови его обнаружить не удается. Даже если вы предполагаете наличие заболевания, а не просто ищете допинг. Только позднее он иногда высвобождается и попадает в кровоток, как было с Зингулу, когда мы брали этот анализ. «То есть вы хотите сказать, — осведомился Лукас, — что если вот прямо сейчас взять у Тринитра анализ крови, вы не сумеете доказать, что он болен этим заболеванием?» «Вы обнаружите только антитела», — ответил Кен. Лукаса это не обрадовало. «Но тогда как же мы докажем в суде, что он заражен именно этим?» «Для этого, — предложил Кен, — вы можете взять анализ на антитела краснухи сегодня». «И еще один неделю спустя вы обнаружите резкий скачок количества антител, и это будет доказательством, что животное болеет, потому что организм борется с заболеванием». Лукас мрачно покачал головой. «Присяжным это не понравится». «Ограничьтесь лучше глинером», — сказал я. И Кэн согласился. В какой-то момент Лукас исчез в конторе и клуба на Хай-стрит, а мы с Чика зашли выпить в белого оленя. Нам было жарко. Я сменил аккумулятор, а действия День все тянулся и тянулся. — А поехали в Испанию, — предложил я. — В Испанию? Да куда угодно. — Ну да. Сниму там себе какую-нибудь синьориту, пошляк. — Кто бы говорил. Мы заказали по второй. Выпили. Жарко было по-прежнему. «Как ты думаешь, сколько нам заплатят?» — спросил Чика. «Сколько попросим. Более или менее». Джордж Каспар обещал, что если три нитра поправится, владелец нас озолотит. «С меня хватит оговоренной платы», — сухо ответил я. «А сколько ты попросишь?» — спросил Чика. «Даже не знаю. Наверное, пять процентов от призовых». «Ну, ему будет грешно жаловаться». Наконец мы двинулись на юг в прохладном автомобиле. По дороге мы услышали по радио новости о скачках Данте в Йорке. К моему большому удовольствию флотилья выиграл. Чик уснул на заднем сиденье. Лукас гнал машину так же нетерпеливо, как и по дороге сюда. А я сидел и думал о Розмарии, о Треворе Динсгейте, о Николасе Эйше, о Треворе Динсгейте, О Луизе и снова о Треворе «Удар! Еще удар! Я сделаю, что обещал!» Лукас высадил нас у входа на автостоянку, где я оставил свой скеметар. «Внутри, небось, как в печке», — подумал я, — «машина-то весь день на солнце простояла. Мы с Чика подошли к автомобилю по неровной, усеянной камнями земле». Чика зевал. «Принять ванну», — подумал я, — «посидеть, выпить не спеша, поужинать, снять номер в отеле. На квартиру возвращаться не надо». Рядом с моей машиной был припаркован ленд-ровер с прицепом-коневозкой на двух лошадей. Странно, рассеянно подумал я, «откуда коневозка в центре Лондона?» Чика, не переставая зевать, прошел между прицепом и моей машиной, ожидая, пока я открою дверцы. «Ну и пекло там, наверное», — сказал я, сунул руку в карман за ключами и заглянул внутрь машины. Чика издал странный, давящийся звук. Я поднял взгляд и растерянно подумал, как стремительно, ужасно стремительно скучноватый жаркий вечер может затопить ледяной ужас. В проходе между коневозкой и моей машиной стоял здоровенный мужик. Левой рукой он обхватил Чика, который оставался лицом ко мне». Чика почти висел у него на руке потому что голова чика безвольно упала на грудь в правой руке мужик держал короткую черную грушевидную дубинку второй амбал в это время опускал пандус в задней части прицепа узнал я их обоих без труда в последний раз когда я их видел я сидел у предсказательницы которой не понравилось мое будущее давай ка в прицеп малый сказал мне тот который держал чика «В правый загон, давай, давай, быренько, а не то я твоего дружбана еще разок приложу, по глазам или в основание черепа». Чика, которого было почти не видно за скеметаром, что-то промычал и мотнул головой. Верзилов скинул дубинку и повторил с суровым шотландским выговором. «Давай в прицеп, направо и взад зад!» Кипя от ярости. Я обогнул свою машину сзади и поднялся по пандусу в прицеп. «В правый денник», как он сказал, «и взад». Второй Верзила старательно держался на таком расстоянии, чтобы его было не достать. Больше на парковке не было ни души. Я обнаружил, что по-прежнему держу в руке ключи от машины и машинально сунул их в карман. Ключи, носовой платок, деньги и в левом кармане разряженный аккумулятор. И все. Никакого оружия. Нож в носке, — подумал я. Надо было брать пример с Николаса Эйша. Мужчина, державший Чика, вошел в прицеп следом за мной и отчасти втащил, отчасти внес Чика в левый денник. — Только вякнем мне, малый! — сказал он, заглянув в мою половину прицепа из-за центральной перегородки. — И я твоему дружбану так врежу! «По глазам, малый, или по зубам. Короче, только попробуй позвать на помощь, и у твоего дружбана вообще морды не останется. Понял?» Я вспомнил о Мэйсоне в Танбридж-Уэлсе, слепой, превратившийся в растение, и промолчал. «Я тут с твоим дружбаном поеду. Всю дорогу тут буду», — сказал он. «Помни это, малый!» Его напарник поднял пандус, отсекая солнечный свет. В прицепе сразу воцарилась ночь. Многие коневозки открыты сверху, но у этой была крыша. Как я себя чувствовал? Пожалуй, как замороженный. Завелся мотор ленд-ровера, прицеп тронулся, задом выезжая из парковки. Меня швырнуло на стенку прицепа, и я понял, что стоя далеко не уеду. Глаза мало-помалу привыкали к темноте. Она была не такой уж непроглядный, благодаря тому, что между пандусом и стенками прицепа кое-где имели щели. В конце концов, я отчетливо разглядел, хотя какой в этом смысл, что обыкновенная коневозка нарочно переоборудована под прицеп для перевозки пленников. Лишняя планка сзади — перекрывающая щель, которую обычно оставляют для доступа воздуха, дополнительная доска внутри и вдоль всего прицепа, благодаря которой перегородка обычно в высоту человеческого роста теперь доставала до потолка. В целом это по-прежнему был прицеп, сделанный с расчетом на то, чтобы выдержать вес двух лошадей и удары конских копыт. Я беспомощно опустился на пол. Пол был голый, если не считать пыли и грязи, и погрузился в убийственные мысли. Я столько времени скрывался, а потом согласился ехать с Лукасом и, как дурак, бросил машину на виду на целый день. Наверное, они выследили меня в жокей-клубе. Либо вчера, либо сегодня утром. Нет, — подумал я, — вчера на парковке не было места. Я бросил машину на улице, и мне выписали штраф. Я не ездил к себе на квартиру. Я не возвращался в Вейнсфорд. Я не бывал ни в Кевиндиши, ни в других привычных местах, а потом взял и приехал в жокей-клуб. Я сидел, сокрушался и думал о Треворе Динсгейте. Поездка длилась значительно дольше часа. Тоскливое время в жарком, тряском прицепе, которое я провел, старательно заставляя себя не думать о том, что меня ждет в конце пути. Через некоторое время я услышал сквозь перегородку голос Чика — Голос, но не слова. Угрюмый, низкий голос с густым выговором уроженца Глазга отвечал ему коротко и отрывисто, ракача, будто гром. «Двое спецов из самого Глазга», — сказал Джекси. «Один из них сейчас с чайка, это ясно. Необычный, безмозглый мордоворот. Суровый спец, способный и соображать тоже. Тем хуже». Наконец прицеп перестал трястись, и снаружи донеслись звуки отстегиваемой сцепки. Лендровер отъехал, и в наступившей тишине я отчетливо услышал голос Чика. «Что происходит?» — спросил он. Судя по голосу, он явно еще не пришел в себя. «Ничего, малый, скоро узнаешь». «А где Сид?» «А ну, помалкивай, малый!» звуку удара я не услышал, но Чика умолк. Тот человек, который поднимал пандус, Пришел и опустил его. В прицеп хлынул вечер среды, половина седьмого. «Выходи!» — скомандовал он. Когда я поднялся на ноги, он отступил на шаг. В руках он держал направленные на меня вилы, и вилы были острые. Стоя в глубине прицепа, я огляделся, оценивая обстановку. Сама коневозка, отцепленная от лендровера, находилась внутри какого-то помещения, и помещение это было ничем иным, как крытым манежем на ферме Питера Ремелиза. Обшитые деревом стены, окна под потолком, распахнутые по случаю жары. Снаружи сюда никто не заглянет, даже случайно. «Выходи!» — повторил он, взмахнув вилами. «Делай, как он говорит, малый!» — угрожающе произнес голос громилы, бывшего из Чика. «Быра!» Я послушался. Спустился по пандасу на упругий, глушащий шаги пол манежа. «Сюда!» — мужик махнул вилами. «К стенке!» Голос у него был реще И шотландский выговор отчетливей, чем у того, который остался с Чика. А что касается грубой силы, тут они друг друга стоили. Я пошел вперед. Ноги были, как не мои. «Спиной к стене! Лицом! Сюда!» Я развернулся, прислонился плечами к доскам. Позади человека с вилами, стоя так, что из коневозки его было не видно, маячил Питер Ремелис. На его роже отражалась мерзкая смесь удовлетворения, злорадства и предвкушения, полная противоположность бдительной сосредоточенности шотландцев. Я так понял, что он сидел за рулем Лорендровера, чтобы не попадаться мне на глаза». Тот, что был с Чика, вывел его на край пандуса и остановился с ним наверху. Чика не столько стоял, сколько висел, привалившись к громиле, слегка улыбаясь и явно ничего не соображая. — А, Сид, привет! — сказал он. Державший его громила, вскинул дубинку и обратился ко мне. — Короче, слушай, малый, стой смирно, не шевелись. Дернешься? «Я твоего дружбана прикончил в два счета, ты и глазом моргнуть не успеешь». «Понял?» Я никак не отреагировал, но секунду спустя громила резко кивнул тому, что был с вилами. Тот медленно, опасливо пошел в мою сторону, угрожая мне вилами. Я посмотрел на Чика, на дубинку, подумал об увечье. «Я не могу так рисковать» и остался стоять неподвижно. Человек с вилами сперва оцелился ими мне в живот, потом поднял выше к сердцу, потом еще выше. Медленно, осторожно, шаг за шагом он подходил все ближе, пока один из острых концов не уткнулся мне в горло. «Стой смирно!» — «Стой, смирно угрожающе повторил человек с чика. Я стоял. Зубцы вил скользнули вдоль моей шеи. По одному с обеих сторон прошли под подбородком и уперлись в деревянную стенку у меня за спиной заставив меня задрать голову, пришпилив меня за шею к стене, но не причинив вреда. «Все лучше, чем сквозь шею», — промелькнуло у меня в голове, однако же самоуважение мне это не прибавило. Направив вилы, как считал нужным, мужик изо всех сил толкнул рукоятку, вонзив острия зубцов в дерево, а потом налег на рукоятку всем весом, чтобы я не мог вырвать вилы из стены и освободиться. Редко мне доводилось чувствовать себя так беспомощной так глупо. Человек, державший Чика, внезапно повел плечами, как будто расслабившись, снес Чика на руках вниз по пандусу и дал ему пинка под зад. чик растянулся на мягких стружках, безвольный, как тряпичная кукла, а мужик подошел ко мне, чтобы лично убедиться, надежно ли меня зафиксировали. Он кивнул своему напарнику. — Ты, главное, своим занимайся, — сказал он ему. — Насчет того другого не беспокойся. — Я за ним пригляжу. Я смотрел в их лица, чтобы запомнить на всю жизнь. Жесткие, грубые линии скулы ртов, холодные глаза, внимательные и бесчувственные, черные волосы, бледная кожа, маленькие головы на мощных шеях, расплющенные уши, массивные подбородки, синие, от щетины, лет под сорок, наверное, очень похожи друг на друга». И в обоих чувствуется методичная жестокость закаленных наемных убийц. Приблизившийся ко мне Питер Ремелис по сравнению с ними выглядел рыхлом, как губка. Невзирая на неодобрение его громил, он тоже охватился за рукоятку вил и подергал. Вилы не шелохнулись. Похоже, его это удивило. «Что?» — сказал он мне. «Будешь знать, как совать свой сопливый нос. Куда не надо». Я не дал себе труда ответить. У них за спиной Чика поднялся на ноги, и в миг отчаянной надежды я было подумал, что он все это время дурачил их, изображая сотрясение мозга, а на самом деле он в порядке и сейчас пустит в ход свое дзюдо. Но это был всего лишь миг. Пинок, который он отвесил громиле, что его держал, не опрокинул бы и карточный домик. Я в тошнотворной, бессильной ярости увидел, как дубинка снова обрушилась на голову Чика, и он рухнул на колени, вновь теряя сознание. Мужик с вилами делал то, что ему велели — держал рукоятку. Я изо всех сил дергался и выдирался, отчаянно пытаясь освободиться, но у меня ничего не вышло, а верзилась Чика, расстегнул пояс. Я с изумлением увидел, что он носил вместо пояса не ремень, а цепочку — тонкую и гибкую, вроде тех, какими заводят настенные часы с маятником. На одном конце у нее было нечто вроде ручки, за которую он и взялся. Громила взмахнул рукой, свободный конец свистнул в воздухе и оббил Чика. Голова у Чика вскинулась, глаза и рот изумленно распахнулись. Казалось, новая боль заставила туман развеяться, будто огнемет. Громила снова замахнулся, цепочка обрушилась на Чика, и я услышал, как ору. «Ублюдки!» «Ублюдки чертовые!» Но никто не обратил внимания. Чика, пошатываясь, поднялся на ноги и, спотыкаясь, попятился в сторону. Мужик надвигался на него и хлестал хлестал хлестал с неубывающей свирепостью, гордясь своей работой. Я орал что-то отрывистое, что-то бессвязное, требовал, чтобы он прекратил, испытывая сразу и ярость, и ужас, и мучительное чувство вины». «Если бы я не потащил Чика в Нью-Маркет, если бы я не боялся Тревора Динсгейта, это из-за моих страхов Чика оказался здесь. В этот день, господи, ублюдок, прекратите, прекратите!» Я выдирался из вил и никак не мог освободиться. Чика дергался, спотыкался и в конце концов пополз по кругу вдоль манежа и остался лежать ничком недалеко от меня». Тонкая ткань его футболки дергалась от каждого удара цепочки, и я видел кровавые полоски, проступающие сквозь нее тут и там. Господи! Чика! Пытка прекратилась только тогда, когда Чика замер неподвижно. Громила стоял над ним, придирчиво глядя на свою жертву и лениво помахивая цепочкой. Питер Ремилис... Выглядел скорее растерянным и напуганным, как будто это не он притащил нас сюда, не он затеял все это. Громила, державший вилы, впервые отвел взгляд от меня и посмотрел на Чика. Он всего лишь чуть-чуть перенес равновесие на другую ногу, но давление на мою шею ослабло, и разница была огромная». Я вцепился в ручку Вилл силой, на которую он не рассчитывал, и, наконец-то, освободился и оторвался от стены. И со всей кровожадной яростью бросился не на громилу, избивавшего Чика, а на самого Питера Ремелиза. Тот стоял ближе. Я изо всех сил ударил его в лицо и удавил своей жесткой левой рукой, в которой последние достижения технологии стоимостью в две тысячи фунтов были собраны в увесистую встроенную дубинку. Он взвыл, вскинул руки к лицу, а я яростно воскликнул «Ублюдок!» и огрел его снова по ребрам. Громила, избивавший Чика, обратил внимание на меня, и я, как и Чика, обнаружил, что первое ощущение от его цепочки — изумление, невероятное, резкая боль, а потом вслед за ударом — не гаснущий огонь. Я накинулся на Громилу с такой яростью, какой сам от себя не ожидал, и Громила попятился прочь. Следующий взмах цепочки я перехватил своим бесчувственным протезом. Свободный конец цепочки обмотался вокруг предплечья, и я рванул ее так свирепо, что Громила выпустил рукоятку. Она полетела в мою сторону, жесткая, обшитая кожей. Будь нас здесь только двое, я отомстил бы за Чика и сумел пробиться на свободу, потому что к нему я относился как угодно, только не хладнокровно Я перехватил кожаную рукоять... И когда гибкие звенья соскользнули с моей руки, я раскрутил цепочку над головой и изо всех сил вытянул громилу поперек спины. Судя по выпученным глазам и негодующему шотландскому рыку, мерзавец впервые испробовал на себе то, что проделывал с другими. Но тут подоспело подкрепление в лице громилы с вилами. С одним бы я, может, еще управился, но против двоих дело было безнадежным. Он устремился на меня, держа наперевес острые вилы, и, хотя я уклонился, точно Тореадор от быка, первый громила перехватил мою правую руку обеими своими, намереваясь вернуть себе цепочку. Я прыжком развернулся в его сторону и внутренней стороной металлического запястья нанес ему такой удар по уху, что толчок отозвался через локоть до самого плеча. На краткое мгновение я увидел вблизи его глаза, осознал, что боец он опытный и закаленный, и понял, что этот не усядется хныкать на краю пандуса, как сделал Питер Ремелис. Однако же сильный удар по голове заставил его ослабить хватку достаточно, чтобы я сумел вывернуться. Я отскочил подальше, все еще стискивая его цепочку, и оглянулся, чтобы посмотреть, где вилы. Однако второй громила отбросил их и расстегивал свой собственный пояс. Я метнулся в его сторону, пока обе руки у него заняты, и ознакомил и его тоже с достоинствами их излюбленного оружия. В те полсекунды, пока оба шотландца застыли в шоке, я развернулся и помчался к дверям туда, где были люди, помощь и безопасность. Бежать по стружкам было все равно, что бежать сквозь патоку, и хотя до выхода я добрался, вырваться на свободу мне не удалось». Это были массивные ворота, похожие на кусок стены, которые отодвигались вбок по направляющим. И ворота эти были заперты на засов, уходящий в пол. Мужик с вилами добежал до меня раньше, чем я успел открыть засов. И я обнаружил, что у него пояс тоже не кожаный, а цепочкой. Но не как от часов, а скорее из таких, на которых овчарок держат. Менее болезненная, но более увесистая. Тонкая цепочка все еще была у меня. Я развернулся и выпрямился, как стоял, пытаясь отодвинуть засов, и захлестнул цепочкой ему ноги. Он крякнул и бросился на меня, а второй в это время подкрался ко мне со спины, оба вцепились в меня, и, увы, после этого я им больше ничего сделать не сумел. Хотя не сказать, чтоб не старался. Он отобрал у меня свою цепочку, потому что был сильнее, и вдобавок приложил меня головой об стенку, чтобы заставить разжать руку. А второй в это время меня держал. А я подумал, ну что ж, черта с два я стану облегчать вам работу. Вы у меня еще побегаете. И кинулся на утек вдоль манежа. Я и в самом деле заставил их побегать. И вокруг коневозки, и вдоль стен, и обратно к выходу. Я подобрал с пола вилы и некоторое время заставлял их держаться на расстоянии, а потом метнул вилы в одного из них, но промахнулся. И поскольку боль, чтобы ее не чувствовать, можно превратить во много разных вещей, я почти ничего не ощущал, кроме ярости, гнева и злости, и сосредоточился на этих эмоциях, сделал их своим щитом. Но кончилось для меня все так же, как и для Чика. Я спотыкался, и падал, и полз, и в конце концов остался лежать неподвижно на мягком полу, совсем недалеко от выхода, и так далеко от помощи. Все. «Теперь я неподвижен, и они перестанут, — думал я, вот — вот-вот перестанут, и они перестали».